Глава 14. Все оклеивали окна. Дома по обе стороны канала стояли, гляделись в собственное отражение. День был тихий и ясный. Не верилось, что война. Они прошли по ажурному мостику. В воде рисунок на окнах лишь иногда подёргивался рябью, но точше спохватывался полоски, клеточки, ромбы. Кто-то постарался и на своём окне полосками бумаги изобразил солнце. Бумажные ленточки лучей должны были удержать стекло, если вдруг рядом грохнет взрыв. Серебристые туши аэростатов парили высоко в небе и украшали его будто в праздник. Стальные тросы, удерживавшие их с земли, издалека были не видны, казалось, стая китов дремлет в летней голубизне. Это не значит, что все эти люди паникуют и думают, что в Ленинград ворвутся фашисты, сказала Таня. Шурка шагал немного впереди, и танины слова отскочили от его спины горохом. Он упёр руки в бока, спиной старательно излучая презрение. Рядом в такой же точно позе, только без презрения, шёл Бобка. На ходу Шурка быстро написал что-то в самодельном блокноте, оторвал листок от до Бобки. Бобка обошёл тётю Веру сзади, сунул листок Тане, та развернула. Дура, значилось на нём. Таня скомкала записку. Тане права. сказала тётя Вера. К тем же людям надо помогать. Помогать? Засомневалась Таня. Толстуха, одетая в пальто и шубу, явно была не из тех, кому требуется помощь. Она сама требовала, выгрызала, вырывала когтями. Бобка шёл рядом с Таней, ждал, не будет ли ответа. Его не было. И Бобка взял Таню за руку. Тётя Вера вздохнула и посмотрела на Таню, на шурку. Товарищи «Вы не хотите объяснить мне, что происходит?» Витрины большого книжного магазина были заложены тугими серыми мешками. Солнце нагревало им бока. Прохожие шли мимо. Совершенно обычные — в жакетах, шляпах, рубахах, летних туфлях. Поодаль трамваи также привычно бренчали по проспекту среди мостовой, касаясь проводов поднятыми рожками. «Шурка!» Тот пожал плечами, не вынимая рук из карманов. Мы играем в почту, хмуро сказала Таня. Свернули вот эта улица, сказала тётя Вера. В сторону Эрмитажа медленно прокатил грузовик, замаскированный свежими зелёными ветками, словно снялась с места небольшая рощица. Шурка проводил его взглядом. Тротуар мила дворничиха, завязки фартука делили её фигуру на два куба. Тётя Вера отыскала табличку с номером дома, сверилась Колючая метла замерла. Дворничиха глянула подозрительно. — Вы к кому, гражданка? — К Парамоновым, — ответила тетя Вера. Дворничиха заулыбалась. — А, да-да, да-да. Она держала метлу так же, как большие статуи в Эрмитаже держат копье. — У нас парадная спокойная, и в квартире жильцы спокойные, и дом спокойный. Зачем же ей... вам... — поправилась она, — беспокоится. — Да. Таня Хмура смотрела на дворничиху, как-то слишком уж часто она говорит спокойные. Ну, окна только заклеить, ответила тётя Вера. Дворничиха увидела сумку, всплеснула сильными руками. Зачем же вы муку с собой несли? Утруждались? Я бы вам своей дала. Она добрая, подумал Шурка, глядя на широкое, сдобное лицо дворничихи, привыкшее к ветру и солнцу, трудно было думать иначе. А мальчонка тоже ваш? кивнула она на бубку и подмигнула. Тот спрятался за Таню. Мой, ответила тётя Вера, нетерпеливо заглядывая дворничихе через плечо, сумка оттягивала ей руки. Ах, ну вы проходите, проходите. Тане даже показалось, что дворничиха слегка поклонилась, поставила метлу к стене. Давайте же я вам сумочку ту поднесу. Жалко, что ли? И почти силой вырвала у тёти Веры сумку. Иди, тяну. Она могучей рукой потянула на себя тяжёлую дверь парадной и первой вошла. В парадной было прохладно. Дворничиха топала впереди. Таня задрала голову, казалось, они внутри огромной раковины. Второй этаж. Равнодушно отозвалась сверху дворничиха. Ей ответило каменной плиткой выложенное эхо. Дверь в квартиру оказалась высокой. На ней, как водится, пестрели таблички с фамилиями жильцов и указанием, кому сколько раз звонить. Дворничиха отперла дверь своим ключом, распахнула одной рукой, другой поставила сумку прямо в тёмный коридор. Вам приятного, приятного, но не придумала чего. Махнула рукой и потопала вниз. Хлопнула дверь. Уже и эхо стихло, а тётя Вера всё медлила войти. Глядя на неё, не входили и Таня, Бобка, Шурка. Из щели тянуло запахом и звуками кухни. Паромоновы? Кто это ещё такие? фыркнул Шурка. Знакомые одна по работе. Мы им просто немного поможем. Тане не сходило с неё глаз, но молчала. А что эти паромоновы сами свои окна заклеить не могут? полюбопытствовал Шурка. По его тону было ясно, что он этих некчёмных паромоновых осуждает. Ну, потянула тётя Вера. Им пришлось срочно уехать. Шурке не понравился ее ответ, а особенно голос. Еще одна тайна тети Веры. И как раз тогда, когда ворон за ней следит. В том, что ворон за ней следит, он не сомневался. «Пойдем домой!» — хотел крикнуть он. «Пока не поздно». Тетя Вера открыла дверь пошире и пропустила всех троих вперед.